Часть шестая. По возвращению в город мы тут же направились в гильдию за наградой. За час мы убили 12. То есть у нас 1.200.000. Улов хороший, но не стоит того, чтобы умирать. Ты ведь сказала, что Дрегфрос просто особенный монстр. Но какая за него вообще награда? Он смог сломать меч Darkness одним ударом. Наверняка тернее Белди, за которого дали 300 миллионов. Хм. Надо подумать. Джек Фрост ничего не сделает, если не трогай снежных феечек. Награда за него должна быть около 200 миллионов. Как генерал армии Короля Демонов Билдия, явный враг человечества, поэтому и награда такая высокая. А вот Джек Фрост, который не нападает активно на людей, думаю, 200 миллионов вполне показывает его силу. Выслушавши объяснение Аквы, я впал в глубокие размышления. Двести миллионов. С такими деньгами я смог бы выплатить все свои долги, купить дома тихо же в течение долгого времени. Мегумин, а ты бы смогла использовать на нем взрыв? Взрыв? Джеку Фросту взрыв, думаю, не страшен. Хоть он и имеет форму человека, он все-таки фея, а они бестелесные. Существуют как мана. А тогда, как у конечной Король Фейта, магическая защита будет довольно высокая. Взрыв наносит повреждение всему ему, но Джака просто попреждению будет довольно трудным с этим заклинанием. Хмм. <тасвел> Кроме того, не хочу использовать взрыв на таком страшном противнике. Это невозможно. Глядя на унылого меня, Аква дьявольски улыбнулась. Хмм. <серкненько> Казла. Выглядишь довольно дурачаво так падала низ, вот, смотри, сказала Аква и вытащила маленькую бутылочку из одежды, внутри неё была маленькая снежная фея, она выпустила не всех, оставила одну, молодчинка Аква, держи крепче, сейчас раздавлю её, я похвалила Аква, которая поступила удивительно умно и уже держала бутылку на головой, че, че, че, че, Аква села и обняла бутылку свея, защищая ее. Блин, монстр стоимостью 100 тысяч. Ну, Аква ведь меня воскресила сегодня. Ах, потеря, конечно, но... Ладно, отпущу. После завершения задания в гильдии, мы разделили свою награду, которая была сильно уменьшена из-за долгов, Хотя ей было немного рано, но учитывая огромную сегодняшнюю прибыль, мы решили взять номер в гостинице и отдохнуть пораньше. Я только ожил, поэтому не хотел бы слишком сильно перенапрягаться. Сегодняшняя прибыль была большая, хоть она и в принципе была каплей в море наших долгов. Я думала о встрече с Эрис, убегая от реальности и туманного будущего. Она выглядела довольно привлекательной, а характер Она выглядела, конечно, печально из-за того, что я умер, хотя она богиня, но сделала даже исключение для моего воскрешения с улыбкой, попросила меня держать это в секрете. Я чувствовала, что наконец-то после прихода в такой мир встретил девушку, которую смогу полюбить. Но пока я думала о Беррис, мы забирались до гостиницы. Я должна о нем заботиться, а потом летом я смогу сделать много льда. И буду продавать лет этому ребенку на обочинах дорог. Хи-хи. Я буду спать, тем жаркие летние вечера. А, а Мегумин. Не знаю, что они обычно едят. Хм. Снежные феи. Если честно, не знаю. А в самом деле, что же они едят? Он такой легкий, пушистый. Наверное, вкусный. И если бы обалять его в сахаре... Троица за моей спиной вот так вот говорила о подобных кучных вещах. Я положил руку на дверь трактира и повернулся лицом к Троице, подумав об элегантной Эрис. И еще раз смотрел на их лица. И все еще смотрел на их лица. В итоге, услышав шум от Троицы из-за моего вздоха, я распахнул дверь.